Глава девятая. «Агаевы, да ладно!» Тянет Егор как-то сразу меняется, превращаясь из доброго весельчака в агрессивного задиру. «С таким бы я кататься ночью не поехала, поэтому делаю шажок назад. Этих-то мы и ждали». Он даже руки потирает машинально, разминает плечи. «Сам-то в курсе, что к драке готовится». «Я забитый», — коротко сообщает Марсель. Он немного картавит и старается подбирать слова так, чтобы не произносить звук «р». Нервно оглядываюсь по сторонам. Было бы проще, если бы ситуацию прояснил Смолен старший но он сильно занят, выжимая дурь из Сильвии. Эти же не думают разбираться. Платон их пригласил. Говорю я громко, мгновенно привлекая внимание, вокруг собралось уже человек десять. Какой Платон, уточнять не нужно. Народ сразу понимает, о ком речь. Вон того. Невежливо показываю пальцем на неадеквата. Мужик в ответ машет, качаю головой. Он провоцировал Платона на дороге сегодня днем. Чуть не устроил ДТП, и Платон сказал, «Хочешь погонять, приезжай на кольцо». Его ругается сквозь зубы, аж уши начинают гореть, и я отворачиваюсь. На меня смотрят, тогда представляю снова. «Элина, мы с Платоном вместе работаем». И добавляю, «А кто это вообще? Я третий день в городе, а тут такие страсти. Прям Монтеки Капулетти». Неадекватно опять машет, и кажется, опять именно мне. Поворачиваюсь к нему спиной. Парни усмехаются, одобрительно присвистывают. «Тимофей, Агаев и компания», — поясняет Марсель. «Слышь, Егор, у них весеннее обострение, прибыли за первой помощью надо оказать». «Тимофей убил Федора на ралли», — выдает Егор, — «ему здесь не рада, особенно сегодня. Если Платон его пригласил, то я оказал бы помощь и брату тоже». Становится не по себе. Гонщики шумно тормозят, паркуются, им вроде бы и хлопают, но как-то вяло. Все пялятся на гостей, теперь уже, очевидно, званых. «Сердце уже не просто колотится, оно выдает сложные перевороты». С одной стороны, домой хочется, с другой, последнее, что я сейчас сделаю, это вызову такси. Смолин старше ловко выпрыгивает из Сильвии и направляется к нам. В белом спортивном костюме, белых модных кроссовках Найк, прямо по весенней грязи, шлеп-шлеп. В черном жилете без шапки. Посмотрите только, какой модник. Глаз не отвести. По пути он быстро здоровается с желающими, кивает, правда, без улыбки, а как-то снисходительно, что ли. Рок-звезда. Глаза закатываю. Непременно бы выдало что-то насмешливое. Жаль, не время. Градус напряжения зашкаливает, становится жарко, хотя мы на открытом воздухе выдыхаем пар. Пальцы коченеют, и я делаю глоток Глинтвейна. Братья здороваются громким молчаливым рукопожатием. Смолен старший удостаивает меня долгим серьезным взглядом. Посылаю в ответ улыбку. Дескать, да, и тут я тоже. Он едва заметно, словно нехотя кивает. Оставайся раз приперлась. Черт с тобой. Богическое гостеприимство. Я уже привыкла, что ртом дяденька не здоровается, поэтому не удивляюсь. Ты нахрена их позвал? тут же накидывается Егор. Платон отводит от меня глаза, причем как будто через силу. Внутри зачем-то ёкает, хотя я совсем не собиралась впечатляться. «Кому-то сейчас череп проломит, сам отвечать будешь. Дядя Игорь, вы в курсе, что происходит?» Я оборачиваюсь и вижу мужчину хорошо за 50, который тоже участвовал в заезде. Он приехал последним, стройный, хмурый. Квадратный подбородок, глубокие брутальные морщины и все такое. Максимально мужественный дед. Мой босс на него довольно сильно смахивает. Одет дядя Игорь, как и пристало в чёрное, пожимает руку Егору. Агаева участвуют в ралле», — басит. «Будет полезно прикинуть силы. А ты опоздал на первый заезд, кстати». «Отдать Егору должное, он не кивает в мою сторону, пытаясь свалить вину. Лишь прищуривается и раздраженно качает головой, всем видом показывая, что думает насчет подобных экспериментов». «Могли бы подождать пять минут». «Я пытаюсь понять, это отец старшего Смолина?» «Обязательно именно сегодня?» — продолжает накидывать Егор. «Да, я хочу его уделать сегодня» чеканит Платон, поворачивается и шагает к Агаевым первым. За ним тянутся Марсель, Егор, дядя Игорь и еще двое. Подходит к машине неадекватного, начинают что-то обсуждать довольно натянуто, но без криков. Смолин, который босс, скрещивает на груди руки и выглядит максимально вызывающим. Я делаю несколько фотографий, мало ли что случится, при необходимости покажу Саше. Потом отхожу назад и присоединяюсь к компании девушек, которые встревоженно наблюдают за ситуацией. Музыку снова включают, но значительно тише. Кто-то кричит тост «За Федора! Девчонки поднимают стакан, и я делаю то же самое. При этом наблюдаю за тем, что Агаевым тоже наливают. Надеюсь, газировку? Все пьют. «У Тимы движок допилен», — рассуждает одна из девушек. «Не зря они так смело нарисовались. Платон на серийной машине. Чую пятой точкой, Платоша всю дорогу будет звонить в бампер. Этим и закончится вечеринка». «На кольце движок не так важен, как скилл водителя. Лично я болею за смоленных. «Я тоже болею за смоленных. Ты дура, что ли?» Кстати, знаешь, что Платон сейчас свободен? Они с Юлей так и расстались. Говорят, она теперь у Агаевых пасется. Да ты что? А у тебя есть его номер? В соцсетях он никому не отвечает. Откуда? Номер Платона есть у меня, и очень хочется его слить, чтобы устроить мужику, наконец, свидание. Может, потрахается и подобреет, но почему-то упорно молчу. Что происходит? Этот город лишает меня слов. Тем временем спортсмены идут к треку, на который въезжает неадекватный. В этот раз он на серебристом Мерсе, и, пожалуй, Мерс — это однозначно заявка на победу. Смолин в своем белом костюме забирается, впрочем, тоже не в Сильвию, а в почти такой же Мерс. Агрессивно газует, выкатывается на трек. Егор чуть приподнимает «За талию я киваю, дескать, все в порядке». Мы подходим к дороге. Смолин и Агаев равняются на линии старта. Команда неадекватного стоит поудаль. Машины газуют. Дядя Игорь выходит на трек и говорит тост о Федоре. Долгий, эмоциональный. О любви, чести, о рвении к победе и о том, что иначе нельзя. Все это в купе вдруг действует ошеломительно, Я делаю глоток со всеми и понимаю, что уносит, не алкоголем, эмоциями. Глаза слезятся, бомбит от особой дикой энергетики, которой здесь пропитана земля и воздух. Захлёстывает дежавю. Ситуация повторяется, вот только я снаружи в безопасности, как Платон и требовал. Он смотрит вперед, а Гаев на него. Платон что-то проговаривает. По губам не разобрать, что именно, но пульс чистит. Атмосфера усиливает напряжение. Я словно осязаю риск, жажду мести и... Какой-то справедливости, что ли? будто вокруг не чужие люди, и мне есть до них дело. А мне и правда есть, ведь если Фёдора действительно убили, если принесли так много горя этой семье, то стерпеть немыслимо. Я поражена тем, какая на Платоне сейчас ответственность. Допиваю Глинтвейн залпом и прижимаю руку к груди, потряхивает. Платоша, давай! Смолин поворачивается к зрителям, на миг наши глаза встречаются, и я ему киваю. Он тоже кивает и возвращается к дороге. Сердце подпрыгивает, Платон улетает вперёд. Эмоций много, они грызут живьем, топят, я вытираю щеки. Одновременно жарко и холодно, дурно и ярко, разом так много всего, я в жизни столько не чувствовала. Музыка замолкает, и на первом круге мы все взрываемся криками, встречая Смолина. Подхватывает эйфория, она делает нас причастными, вселяя восторг, мучает одной на всех жажды победы. Мы как пятое, но не лишнее колесо. Окружающие становятся друзьями и семьей, у нас одна цель, мы поразительно солидарны в желаниях. Народ хором скандирует Платон! Егор громче всех. Поддавшись толпе, я кричу тоже во все горло. Еще один круг, потом еще. Скорость растет, кожу покалывает адреналином. Как засмолено болеют, господи, ни разу такого не видела. Это больше, чем спорт. На последнем круге задерживают дыхание. Платон пересекает черту финиша первым, выигрывая буквально секунду. Но этого оказывается достаточно для победы. Мы все взрываемся криками и начинаем обниматься. Я успеваю прижать к себе трех незнакомых девиц, когда Смолин выходит из машины и направляется к нам. Его глаза горят, на губах максимально довольно улыбка. Он ерошит волосы, выдыхает. Мы снова аплодируем. Платон выглядит польщенным, счастливым, совсем другой мужик. Будто не он бросал в скромную коллегу из столицы злобные взгляды. Наши глаза встречаются, как перед стартом, и я улыбаюсь. В ответ он улыбается тоже. Смотрим друг на друга. Сердцебиение зашкаливает. Интуиция вопит. Он сейчас подойдет паляет жаром, сердце ёкает. Он подойдет, и я его поздравлю. Обязательно, потому что зрелище было крутым, честным и правильным. Это будет началом чего-то хорошего. Я совершаю движение навстречу, но в этот момент к Платону подбегает девица и прыгает на шею. Он обнимает ее, как будто машинально, и делает шаг назад, чтобы удержаться. Все вокруг хлопают сильнее, свистят. Кто-то открывает бутылку шампанского и окатывает парочку брызгами. Я застываю. Блондинка с косами до задницы тянется губам, и Платон целует ее глубоко, голодно, но очень быстро. Внутри что-то сжимается до боли. Стоящий рядом Егор закрывает лицо руками и хохочет. Смолин отстраняется опускает болельщицу на землю. Она вдруг отпрыгивает от него, как ошпарина, и он тоже хохочет, крутит пальцем у виска. Девица пытается влепить ему пощечину, но Платон ловко уворачивается. Тогда нас спешит который так и сидит в своем Мерсе, явно в ступоре и шоке. Если бы я не знала предысторию, мне стало бы его жаль. Подтягивается его команда, все молчат. Блондинка застывает у капота и, видимо, не знает, что делать. Она что, э, перепутала мужиков? Пожав брату руку, Егор возвращается ко мне, а Платон, он... Не знаю, он почему-то снова смотрит. Егор совершенно не вовремя подхватывает меня на руки и кружит. Вручает бокал шампанским, кричит, что вырвал его для своей дамы. Принимаю бокал. Так быстро все происходит, что я теряюсь. Едва Егор прекращает говорить, опять нахожу глазами Платона. Он уже на меня не смотрит, эмоционально с выразительной жестикуляцией рассказывает про заезд. Но стреляет вдруг глазами в мою сторону. После чего проверяет мобильник, чуть разочарованно улыбается и как будто вздыхает, мрачнеет. Смотрит на меня, на телефон, на меня, на телефон. Я только и успеваю, что отводить глаза, совершенно растерявшись. Платон делает взмах рукой, прощаясь, садится в Сильвию и уезжает. Совсем. Глядя ему вслед, я чувствую какое-то глухое разочарование, но не смоленным о ситуации. Почему-то хотелось поздравить его лично, хотелось, чтобы подошел. Хотелось и не получилось, и от того есть ощущение неудовлетворенности. Словно долгая, яркая прелюдия резко оборвалась, так и не подарив пик удовольствия. Глупости. Егор здесь, шампанское здесь, классные машины, музыка тоже здесь. Вокруг громко и весело. Что еще нужно? Что тебе, блин, Элина, нужно? Музыка горохочет, сердце так и колотится. Егор предлагает потанцевать. Я делаю глоток и смываю горечь на языке игристым.